Глава тринадцатая. Я ни разу в жизни так не бегал. Кто был в смертельной опасности, тот поймет. Бежишь, не обращая внимания ни на что. Потом будут ноги отваливаться, сердце пробивать, ребра, легкие обжигать воздухом, пот выливаться даже из ногтей. А пока убегаешь от смерти, видишь только дорогу перед собой. Тоннель, через который должен выйти в жизнь. Бежали мы по проезжей части. На тротуаре Воздвиженки валялось много мусора, а любое замедление смерти подобно. Автоматы, снаряженные магазины, весели, будто центнер. Из задних карманов, кстати, оба магазина выпали. Но мне плевать. Против уймы измененных, мчавшихся за нами, я бы и на БТР с КПВТ и полным загажником патронов не вышел бы на бой. Не меньше сотни представителей нового вида людей гнались за нами. А с ними и невиданная тварь. Серая, достаточно медленная для своих габаритов, но достаточно страшная из-за неизвестности. Не люблю в новом мире встречать неизвестное, из-за того, что не знаешь, чего от этой твари ждать. Плюнет она в тебя разъедающей кислотой или порежет острейшими, как бритвы, когтями». Несколько раз я оглядывался. Как бы мы ни бежали, а изменённые быстрее. «Выкинь!» — смог бросить жене. Ира сразу выпустила автомат. Толку от него нет. Мы или успеем, или не успеем. Третьего не дано. Отбиться всё равно нереально. Глаза не отрывались от медленно приближавшейся Троицкой башни. В той, другой жизни я много раз проезжал через Боровицкую площадь. Сворачивал в плотном потоке на Моховую улицу, уходил на Воздвиженку, с нее попадал на Новый Арбат. Через Новоарбатский мост проезжал на Кутузовский проспект, ехал почти до Можайского шоссе, а там заворачивал на улицу Клочкова. Жили мы там с Ириной. Когда-то, в другой жизни. Раньше, когда я в Воздвиженку пролетал на машине, она казалась крохотной. Сейчас мы бежали по ней целую вечность. Вход в метро на углу воздвиженки и маховой перегораживал перевернутый на бок Мерседес. Сомнительная защита от измененных, если честно. Неужели защитники объекта не придумали чего-нибудь получше? Мы пронеслись мимо. Вход в Манеж, вот он, рукой подать. Сбоку я услышал рев двигателя. От Бровицкой площади к нам мчался танк. С кошкой он расправился о чем красноречиво свидетельствовала кровь на броне. Из-за пулемета торчала голова центра, а над ним символично смотрелись купола храма Христа Спасителя. Прямо рытоборец, вышедший на бой с супостатами. Рядом с ухом свистнула пуля. По нам полили со стен Кремля. Раньше я не верил в легенды, что какие-то силовые структуры окопались в главной крепости страны и семь лет держат оборону. Искренне не понимал, что можно делать посреди мёртвого и крайне опасного города. Лишь совсем недавно нам довелось узнать, что они охраняют портал жизни. Куда он точно вёл, мы не знали, не успели узнать. Однако, судя по тому, что пользовались им лишь избранные, мы здраво рассудили, что он ведёт в другой мир. Мир, где нет изменённых. Мир, где человечество может начать всё заново. Крепость, построенная для обороны, спустя века вновь выполняла прямое назначение. Служила охраной для манежа. И именно в этом здании действовал портал жизни. И именно в этом здании этот ад и должен закончиться. Хотя бы для нас. «Все, хватит. Мы много сделали для людей этого мира. Мы заслужили себе еще одну жизнь». Я переключил автомат в режим непрерывного огня и пальнул неприцельной очередью по Кремлю. Застрачил танковый пулемет. Первые пули ударили в асфальт за нашими ногами. В следующий миг мы ушли из-под обстрела, скрывшись за углом дома на Сапожковской площади. Волна измененных смертельной рекой катилась прямо за нами, но часть отвлеклась на танк. Пуля со стен Кремля прошила мне джинсы, обожгла кожу и лишь чудом не нанесла серьезных повреждений. Коричневые двери манежа оказались закрыты. На окнах решетки. Я обернулся. Серая бесформенная дрянь совсем рядом. Кем эта гадость была при жизни? Вблизи она чем-то напоминала мышь. Может, мультяшными усами? Мы подбежали к дверям. Ира дернула а затем и толкнула каждую из шести створок. Измененные окружили нас, задние давили на передних. Их скудных мозгов вполне хватало, чтобы понять, никуда добыча не денется. Вперед вышла бесформенная серая тварь. По праву самой сильной намеревалась первой насладиться нашей кровью. Не целясь, я провел очередь по представителям новой жизни. Пули застревали в плоти. Пробивали измененные экстренные эволюции лица, но серьезных увечий никому не нанесли. Заработал пулемет. Я увидел, как танк давил гусеницами монстров. Подбирался к нам через Сапожковскую площадь. Не хотелось бы теперь попадать в руки центра. Не похож он на того, кто кидается обещаниями впустую. Со стен Кремля по нам выстрелили. Пуля скользнула через волосы моей жены, отчекрыжила клок. «Да что ж вы, твари, делаете?» — закричала Ира. Дула танка двинулось, наводясь на цель. Я прыгнул к жене, повалил на землю, прямо под ноги измененным. Грохнуло крупнокалиберное орудие. Серую, бесформенную тварь размотала на маленькие клочки. Ближайшие измененные спасли нас от взрывной волны и осколков. Уши заложило. Кровью нас забрызгала с ног до головы. Запах железа и вонь пороха резали ноздри. Одну из створок большим осколком покорёжило, Образовался проход. Человек боком пролезть сможет. Мы с женой вскочили одновременно. Пока она пролезала внутрь, я дострелял по танку магазин. Заставил спрятаться центра. И тут один из измененных прыгнул на башню. А за ним еще один. Затявкал пистолет. Правую ногу сильно дернуло. С трудом устоял. По бедру разлилась обжигающая боль. Стреляли из Кремля. Людям в танке пока не до нас. Они воевали с представителями новой жизни. Ко мне бросился измененный в остатках синих джинсов. Я протиснулся в щель двери. Монстр полез следом и получил прикладом по темечку. Удивительно, но, кажется, получилось его оглушить. Нет, сознание он не потерял, но прекратил лезть и странно затряс головой. Заморгал, словно пытался выбросить из глаз звездочки. Манеж внутри оказался пуст, почти. Лишь в центре находился провал в плитке пола. И три ступени вели вниз. А дальше зияла непроглядная космическая тьма. Окажись мы здесь случайно, точно бы не подумали, что это портал в другой мир. И точно бы туда не полезли. Однако случайно здесь никто оказаться попросту не мог. «Боже!» — Ира увидела мои залитые кровью джинсы. Потом я схватил ее за руку и потащил к дыре в другой мир. Правая нога подворачивалась и плохо слушалась. Находись я в более спокойном состоянии, она бы точно отказала, но количество адреналина в крови зашкаливало за все мыслимые пределы. Секунды нас отделяли от лучшей жизни. Позади раздался сумасшедший грохот и треск. Танк проломил стену между двумя входами и ворвался внутрь. Поднявшаяся пыль окатила нас волной. Черный провал в нормальную жизнь — Находился в десятке шагов. «Стоять!» Так громко рявкнул центр, что невольно захотелось остановиться. Лязгнул затвор. Последние шаги стали самыми тяжелыми. Каждый миг я ожидал выстрела в спину. Ира попросту прыгнула в черную космическую тьму. Недолго думая, я повторил ее маневр. Уже в прыжке услышал выстрел. Одновременно меня что-то сильно толкнуло в спину».